И следующей королевой Англии станет будущая жена принца Гарри. Гнев испарился. Каталина подошла к очагу и крепко взялась руками за мраморную каминную доску. На решетке дотлевали поленья. Слабое их тепло не проникало сквозь многослойные юбки ее траурного наряда. Она уставилась на голубоватый огонь, словно надеясь найти там объяснение тому, что с ней случилось. «Я снова стану тем, кем была до трех лет», — медленно произнесла она, — «инфантой испанской, младенцем, особой, не имеющей веса». Леди Маргарет, чья королевская кровь была разбавлена браком с человеком, происхождение которого не шло ни в какое сравнение с ее собственным, дабы она не представляла угрозы для тюдоров, кивнула. «Вы же знаете, ваше высочество. Женщина занимает то положение, которое занимает ее супруг. Это общее правило. Если у вас ни мужа, ни сына, у вас нет положения. Отнять нельзя только то, с чем вы рождены». Если я отправлюсь в Испанию вдовой, и меня выдадут за эрцгерцога, я стану эрцгерцогиня Каталина, и уж, конечно, не быть мне королевой. Как и мне, — кивнула на это ее собеседница. Что значит «вам»? — нарушив правила вежливости, удивилась Каталина. Осмелюсь напомнить, я принцесса из рода плантагенетов, правивших в Англии в течение двухсот лет, племянница короля Эдуарда и сестра Эдуарда Орика, наследника престола короля Ричарда. Захватив в 1066 году власть над Англией, герцог Вильгельм Завоеватель, ставший с того момента королем Вильгельмом I, основал нормандскую династию, правившую почти век, до 1154 года. После смерти бездетного короля Стефана на трон под именем Генриха II взошел дальний свойственник Стефана Готфрид Красивый, граф Анжуйский, за обыкновение украшать шлем веткой дрока, плантагениста, прозванный плантагенетом. и передавший это имя наследникам в качестве династического. Восемь венценосцев этой династии правили больше двух столетий. Если б король Генрих проиграл битву на Боссордском поле, на троне сейчас сидел бы король Ричард. Мой брат был бы его наследником и принцем Уэльским. а я была бы принцесса Маргарита, кем и была рождена. Остали взамен леди Маргарет, женой смотрителя маленького замка, даже не его собственного, и даже не в Англии. Леди Маргарет не обиделась на бестактность, простительную, по ее мнению, пережившей страшные потрясения принцессе, а сухим кивком подтвердила, что именно таков ее нынешний скромный статус. «Но почему же вы не воспротивились?» — гнула свое Каталина. Леди Маргарета оглянулась, закрыта ли дверь, удостовериться, что ее не услышит никто из придворных. «Как я могла сопротивляться?» — просто ответила она. «Моего брата заточили в Тауэр только за то, что он родился принцем. Откажись я выйти за сэра Ричарда, та же участь постигла бы и меня». Брат сложил свою бедную голову на плахе по той лишь причине, что носил свое родовое имя. Поскольку я женщина, у меня был шанс сменить свое. Так я и поступила. — А у вас был шанс стать королевой Англии! — воскликнула Каталина. Леди Маргарет слегка нахмурилась. Ее покоробил пафос, с каким это прозвучало. — На все воля Божья! «Просто», — сказала она, — «мой шанс, уж какой он там был, миновал. Ваш тоже». «Вам придется найти способ остаток своих дней прожить, не испытывая сожалений, инфанта». Каталина слушала эти слова с лицом холодным и замкнутым. «Я найду способ исполнить свое предназначение».